Глава, пятьдесят д е в я т а м е н я не убивает. Клянусь, меня не убивает. Артем Чарушин. На выходе из больницы мечусь, словно раненый зверь, не знаю, куда ломануться. Месиво из перебитых внутренностей бурлит в груди и неудержимо рвется наружу. И хотя мне, по сути, уже все равно, что будет дальше... Чтобы выкричать свою боль, как та самая подыхающая животина, нуждаюсь в уединении. Подсознание ведет на дачу. Я слепо следую за ним, только вот входить в дом не рискую. Пересекая двор, спускаюсь к морю. Сначала двигаюсь быстро, почти как раньше, легко и свободно. Но где-то с середины лестницы меня начинает трясти и бросать из стороны в сторону. Последние метры и вовсе шатким буром преодолеваю. Тупо... волей дожимают, дыхание растет набегами, разбивает пространство, как срывающийся перед грозой ветер, стискиваю руки в кулаки, откидываю голову и, прорезая беспроглядно темное небо, шумно тащу ноздрями соленый морозный воздух. Вот с выдохом этого о б ж и г а ю щ е г кипучего концентрата меня и раскладывает... Развожу руки в стороны с безумным ревом выталкиваю всю свою боль. Ору, пока все кровавые ошметки из груди не вырывает. И только оставшись без сил, падаю на колени, складывает пополам, качает, лбом песок ощущаю, размазывает меня по нему. Изо рта какие-то странные звуки выходят, лицо солью заливает я... Рыдаю, как ребенок. Все произошедшее так неожиданно и так мучительно. Ничего подобного не планировал, даже не думал никогда о детях, но... Как она могла его убить? Этот поступок уничтожает все, что у нас было. Он уничтожает мой мир, мою вселенную. Ее больше нет и не будет никогда. Лиза! с новыми рваными криками луплю кулаками мерзлый песок, сбиваю казанки в кровь захлебываюсь слезами соплями долбаным н песком и еще какой то слизью лиза я же так тебя любил, только тебя любил мать твою мать ненавижу тебя, господи, как же я тебя ненавижу о с к а л с я унижался, убеждал, прощал и принимала сейчас. Сегодняшний день будто резкое пробуждение и полное осознание, что больше ты уже никогда не уснешь, никогда. Сказки не будет, все. Суровая реальность в действии. Наверное, тут что-то на инстинктах повязано. Хочешь ты размножаться или нет, не важно. Но когда та самая любимая женщина сознательно уничтожает эту частичку тебя в себе... Тебя на животном уровне отвергает это, черт возьми, включает такие инстинкты, которые не в силах перебороть никакая разумная материя. Задевает все чувства. Самолюбие, гордость, мужское начало расплющивает нахрен. Остается лишь база. Самосохранение, жестокость, агрессия. И этим питается мой организм, чтобы страдать только этим. когда удается собрать себя в кучу и утащить в укрытие таю надежду, что самое худшее я уже пережил. Однако утром боль ощущается не менее пламенной. Пусть тихим сапом, но выжирает нутро. Бухаю, курю, гоняю какую-то шнягу, похрен! Видеть ее не хочу. В глаза смотреть не способен, но все равно вижу их. Закрываю свои и вижу чертовы зеленые звезды. Остаются со мной даже днем, как не сопротивляюсь. Как можно настолько сильно ненавидеть человека и при этом быть исключительно на нем сконцентрированным? Как? Почему я все это познаю? Почему я? Или так бывает со всеми? Сэляви? с л я в и французский, такова жизнь. Жить на холостых. Зачем? Зачем, если все задвижки рвет? И за дня в день наматывает. Дышать невозможно. Глохну. И все равно не тухну, пока из-под ног не уходит пол. Ненавижу этот г р ё б а н ы й дом, но убраться из него не могу. Проживаю. Проживаю каждую секунду, что здесь провели. Зачем? Зачем, если точно понимаю, что смысла нет? Понимаю, что в этот раз точно нихрена не вернется. Нет пути назад, и все равно рву последние жилы. От семьи первые дни вполне успешно отмазываюсь. Придумываю какие-то тусовки, заезды, жару и клубы. Жду, что в какой-то момент полегчает настолько, чтобы выползти из этой берлоги, но время идёт. А я на поправку нет. Я забил даже на Кира. Его выписывали, я какой-то лабуды навешал, мол, не в городе, увы, как получится, заеду. Никого видеть не хотел. И, возможно, это затянулось бы больше, чем на чёртовые две недели, но в один из вечеров в окна светят фары. Батя вычислил по геолокации. Войдя в дом, сосредоточенно оглядывает батарею бутылок, горы окурков и раскинувшийся кругом бардак. Зная меня, сходу выкупает, что внутри меня еще большая разруха царит, что происходит. Вопрос серьезный, лобовой. Сглатываю, но быстро понимаю, что не уходит никуда эта кровавая жижа. Сколько еще буду ее извергать? Шмыгая носом, слепо таращусь на отца». Он приседает рядом на корты, сканирует уже конкретно, насквозь. Тёмыч выдыхает после обследования растерянно. А мне бы сдохнуть, но... Именно после этого меня и выворачивает. Впервые перед отцом всю душу с самыми уродливыми узорами наружу выкидываю. Рассказываю и о Лизе, и о семейке её чокнутой, и о грядущей свадьбе, пап. Я её люблю, а она завтра замуж выходит. Заливаю соплями пол и даже не стыдно. Все, что я хочу, избавиться от этой боли. Не озвучиваю лишь самого сокровенного, что аборт от меня сделала. Не получается. И в этот момент я даже думать не хочу, кого защищаю себя или все-таки ее. В самую пору загнуть что-то вроде разбила, сломила, уничтожила. Только моя душа по-другому поет. Какой-то внутренний стержень упорно не дает валить все исключительно на Лизу. Это мои реакции, мои чувства, мой выбор. Она за них ответственности не несет, только я. Я. Нехрен было ее преследовать, сам виноват. И что дальше? Поднимает батя главный вопрос. Что будешь делать с этим? А что я могу сделать? «Либо принять это и жить дальше», — спокойно раскидывает варианты. Тревога во взгляде отражается, однако на фоне всего, что жонглирует во мне, заострять на ней в н и м а н и е не берусь. «Либо иди до конца». «Каким образом?» «До конца». «Наконец, под моей черепушкой происходит какое-то копошение. Зудит от мыслей, которые я самостоятельно вскрыть и вытащить на поверхность не способен. Полагаюсь на отца, как никогда прежде». «Если там такая семья, ей нужна уверенность, что она может уйти с тобой», заключает он уверенно. «Женись на этой Богдановой сам». «Жениться? Если готов, конечно». «Сама по себе перспектива туманная». «Жениться мне? Прямо сейчас?» «Так еще зверюга за грудиной скулит, помнит, что она совершила». «Только что делать?» «И осознал, вроде что не любит Лиза меня. Но если так подумать, не любит и его». Может, и ей действительно нужно уйти оттуда. Возможно, потом, со временем, мы сможем исцелиться, забыть и создать какой-то новый союз. Союз, в котором она будет доверять мне настолько, чтобы любить и рожать мне детей. Я знаю только такую семью. Иной модели не приемлю. Сейчас? Жениться? Сейчас? Мне, черт возьми, только 21. Но как иначе? Бухать дальше не получается. Батя весь алкоголь сметает, убирается в доме, готовит, заставляет принять душ и поесть, всю ночь около меня дежурит. Знаю, потому что сам не сплю. Думаю, ломаю голову, разматываю себе мозги. До прихода отца я кипел, словно на трамплине сидел и ждал этого запуска, не понимая еще, что полечу, как крученый мяч. Жениться? Это... Конечно... Непросто... Гордость свою растоптать. Но как иначе? Как? Если есть шанс... А сейчас он замаячил очень ярко. Если есть шанс... Как не воспользоваться, если я горю? Я все еще горю. После всего я горю. Утром подрываюсь, кое-как привожу себя в порядок и еду к ЗАГСу. Паркуюсь по другую сторону дороги. Но когда Лиза выходит из расфуфыренной брички рыжего бугая, с моей стороны будто зум срабатывает. Приближает на максимум, и даже пролетающий между нами транспорт не мешает. Она застывает. Красивая. Смотрит на меня. Что-то считывает. Не простил, конечно. А что она хотела? Переломил себя, чтобы приехать, и сейчас продолжаю ломать. Потому что за грудной клеткой всё так и взрывается. Я эту боль уже мимоходом ощущаю, фокусируясь на своей прекрасной дикарке. Сказать ничего не могу, просто открываю пассажирскую дверь своей БМВ и, подступая к пешеходному переходу, жду. Тем самым прошу ее ехать со мной. Мир замирает. Слышу, как срывается мое густое и хриплое дыхание. Работу сердца я анализировать не берусь, оно давно озверело. Сплошь в ранах, весь торс в крови, но продолжает топить, так же, как раньше, стоит ее увидеть. Стоит только увидеть ее. Раздувает порванный парус, дай ветра и поплывем. Красивая, какая же она красивая. Со мной в этом чертовом платье должна стоять, со мной. Но Лиза делает другой выбор. Мотает г о л о в о й и, подбирая платье, быстро заходит в здание. Меня не убивает. Клянусь, меня не убивает. Это просто ставит точку. Точку, в которой я нуждался. Ведь если бы не приехал, всегда бы маячил шанс, что именно я все потерял, когда еще можно было нас спасти. Думал бы об этом, винил себя, а так, когда вариант Б не срабатывает, возвращаюсь к первому. Принять и жить дальше. Меня не убивает. Клянусь, меня не убивает. Если бы кромсала, я бы бежал, бежал за ней. Я же остаюсь на месте, потому что, наконец, осознаю, это финиш. Это финиш. Без названия, без надежды, без любви. И внутри меня становится так тихо. Пустота. Любимая моя, родная, дикая. Отрываю и отпускаю тебя. Артем Чарочарушин, будь счастлива. Последнее, что я ей отправляю. И делаю то, на что никогда не решался. Стираю вместе с нашей перепиской всю свою прежнюю жизнь».